«Ваша супруга состоит в связи с иностранцем». Дойдя до этого слова, Сомс машинально остановился и посмотрел на Марку. Насколько он мог проникнуть в непроницаемую загадку почтового штемпеля, там стояло нечто кончающееся на «си» с двумя «т» в середине. «Челси» — нет, «Беттерси» — «Возможно». Он стал читать дальше. «Иностранцы все на один покрой. Всех бы их в мешок да в воду. Вышеупомянутый субъект встречается с вашей супругой два раза в неделю. Мне это известно по личному наблюдению, а смотреть, как надувают англичанина, противно моей натуре. Последите,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 Но что было хуже всего, эта тень притаилась на задворках его сознания с того воскресного вечера, когда Флёр, указав на прогуливавшегося по лужайке Проспера Профона, сказала «рыщет ныра. Не в связи ли с этим пересмотрел он сегодня свое завещание и брачный контракт? А теперь анонимный наглец